Глава тридцать четвертая утро нашим капиталам пришел полный конец, и мы с Падди отправились в Торчок. Топали по Улдкенд Роуд и городку Кромли. Лондонские Торчки, куда недавно навещавший их Падди пока являться не решался, для нас были закрыты. так что шестнадцать миль прогулки по асфальту, натертые на пятках волдыри и зверски оголодавшие желудки. Падень отрывно обследовал мостовую, запасясь перед торчком окурками. В конце концов, это усердие было вознаграждено найденным пенни. Мы купили толстый ломот черствого хлеба и сживали его на ходу. В связи со слишком ранним для торчка прибытием Маршрут наш удлинился походом в окрестности Кромли, к полосе защищавших поле лесных посадок, под сенью которых можно было передохнуть. Судя по вытоптанной траве, клочьям газеты ржавым банкам, место служило популярным кочевым становищем. Понемногу подтягивались и другие странники. Стоял чудесный осенний день. Рядом пышно густели заросли пижмы. Даже сейчас мне будто ударило в ноздри ее резким и сильным ароматом, перебивавшим тяжелый бродяжий запашок. В поле два крестьянских жеребенка, рыжевато бурых с белыми гривами и хвостами грызли калитку изгороди. Змокшие бродяги обессиленно валились на землю. Кто-то собрал хворост, рожег костер, И все мы пили пустой чай без молока из лавянного барабана, передавая его по кругу. Затем начались рассказы. Наиболее оригинальным типом в этой компании был некий Билл, закоренелый нищий старой классической породы, могучий, как Геркулес, и стойкий идейный враг труда. Хвастался, что с его мускулатурой работу он находил, когда хотел, но, дотянув до первой же получки, кошмарно напивался и получал расчет. А в промежутках жил с кулешкой, обхаживая главным образом владельцев лавочек. Говорил он примерно следующее. «Я далее, когда Кента не ходок. Народ тугой там кентский, то У их там скулежников-то больно много вьется. Ихние пекарь булку в яму лучше скинет, а те не даст. Вот Оксфорд, да, самое место, где скулить. оксфорд да, и хлеба выскулишь и беконы, и мясо. И в каждый вечер студентов те рыжаков накип накапает. В одну ночь вот припоздал я... А чуток бы еще для кипа надо. Так, я иду к попу-приходскому скулю трипенса. Поп мне мои трепенца в руку и прям змей в раз через секунду коп у меня сдает. — Ты попрошайством занимался, — говорит коп. — Не говорю. Разок только у Джерджмена попросил. Хоп, тут пошел меня трясти, Ковырнул у меня за пазухи фунт мяса. Да две буханки хлебные. Ну, говорит, а это чего ж такое? Двигай живо в участок. Клюв мне, на жаргоне судья, Семь суток припаял, Чтоб я еще когда скулил у этих попов. Нет уж, к чертям, Чтоб вот неделю в камере-то Схлопотать! По-видимому, эта жизнь целиком строилась вокруг наскулить, напиться и схлопотать. Однако сам Бил хохотал, описывая свои похождения как грандиозную потеху. И хотя он вроде не слишком уж разбогател своей скулешкой, всей одежды лишь плисовый костюм, шарф, кепка, ни белья, ни носков, но был и толстый, весел, даже попахивал пивком. Редчайший запах от бродяги наших дней. Двое недавно навещавших торчок в Кромле рассказали про тамошнее привидение. Несколько лет назад, — поведали они, — в торчке это случилось самоубийство. Протащивший бритву бродяга ночью зарезался. При утреннем обходе дверь в коморку зажала изнутри телом покойника. Открыть ее открыли, но сломали мертвецу руку. Мщение ради мертвец начало регулярно являться в свою последнюю келью, и всякому, кто ночевал там, после не удавалось прожить и года. Случаев уже, разумеется, полным-полно. Теперь, когда в Кромле придешь и дверь, если у тебя застревает, «Беги, как от чумы!» — та самая клетушка с призраком. Два бывших моряка рассказали другую жуткую историю. Некий хитрец, рассказчики клялись, что знали его, придумал с зайцем проехать на пароходе, шедшем в Чили. Грузили судно товаром в больших деревянных коробах, и он, найдя помощника среди докеров, спрятался в одном таком ящике. Только вот докер перепутал порядок загрузки. Кран, подцепив короб, сидевшим внутри безбилетником, поднял его и насудно поставил, на самое дно трюма, под многие тонны прочего груза. Никто ничего не узнал до конца рейса, когда безбилетника обнаружили уже гниющим, умершим от удушья. Следующий рассказчик напомнил о Гилдрое, шотландском разбойнике. Гилдроя приговорили к виселице, а он убежал, захватил приговорившего судью и сам шикарный парень судью повесил. Бродяги любят, конечно, героев исторических, но интересно, как они сюжеты о героях переначивают. Скажем, по их версии, Гилдрой бежал в Америку, хотя известно, что его поймали и казнили. Правка, несомненно, делается сознательно, целенаправленно. Точно так же дети подправляют истории Самсона и Робин Гуда счастливыми, то есть весьма фантастичными концовками. В русле исторических повествований один очень старый бродяга заявил, что статья о покушении на жизнь возникла из-за случаев, когда дворяне в старину... травили кусачими гончими людей вместо оленей. Некоторые смеялись, но в голове у старика крепко сидела своя идея. Что-то по наслышке ему было известно и насчет хлебных законов, и насчет права первой ночи, которое он полагал до ныне существующим, и о великом мятеже Great Rebellion. Гражданская война в Англии 1642 1660 -го годов, которые он, путая, видимо, с крестьянскими бунтами, считал восстанием бедняков против богачей. Вряд ли старик умел читать, во всяком случае он, безусловно, не пересказывал статьи в газетах. Долетевшие до него обрывки исторических сведений передавались бродягами из поколения в поколение, возможно, на протяжении веков. Отзвук древней устной традиции. Слабое эхо средневековья. В шесть вечера мы спать, вошли в торчок, в десять утра вышли оттуда. Ничего нового после торчков Ромптона и Эдбери. Привидения нам не явилось. Зато завязалось знакомство с парочкой бывших рыбаков из Норфолка, Вильямом и Фредом. озорными ребятами большими любителями песен. Украшавшую их репертуар бедную Беллу стоило записать. Впрочем, прослушав Беллу в следующие двое суток раз десять, я запомнил ее наизусть и перевру лишь словечко другое. Песня такая. «Была она юной, была она чистой, Глаза бирюза, голосок серебристый, О, бедная Белла!» Ясным солнышком нежный румянец светил, Но в кудрявой головке лишь ветер кружил, И однажды с пути ее доброго сбил Подлый, злой, бессердечный изменщик. Так была молода, не взяла она в толк, Что коварны мужчины и путь наш жесток, О, бедная Белла! Мой любимый, смеялась она, не такой. Он признает дитя, буду верной женой. Завладел ее сердцем и светлой душой Подлый, злой, бессердечный изменщик. Она к милому в дом, отрусливый шакал уж мешок на плечо И далече удрал. О, бедная Белла! Из поместья прогнали ее тот же час. Для распутных служанок нет места у нас. Ей оставил лишь горе до да слезы из глаз подлый, злой, бессердечный изменщик. И бродила всю ночь у холодной реки, и никто не узнал ее черной тоски. О, бедная Белла! Утро раннее сушит на камне росу. Горе, горе, несчастную Беллу несут. Погубил ее жизнь немолодую молодую красу Подлый, злой, бессердечный изменщик. Так-то знай, что как юные дни нелехи, Отольются бедою и болью грехи. О, бедная Белла, тихий снег на сырую могилу летел. Говорили мужчины, таков наш удел. А хор женщин печальных угрюмо пропел. Все вы, парни, ублюдки паршивые. Сочинено, надо полагать, женщиной. Фред и Вильям, исполнители этой баллады, представляли собой тот сорт отпетых прохиндеев, из-за которых у бродяг дурная слава. Узнав случайно, что в торчке Кромли собран запас старой одежды для раздачи в конец оборванным гостям, ребята на подходе к торчку сняли башмаки, кое-где распороли швы, частично отодрали подошвы и потом заявились с просьбой о помощи. При виде их драных подметок бродяг-майор выдал две пары почти новой обуви на утро сразу же, чуть ли не возле выхода, проданной за шиллинг девять пенсов. За такие гроши привести практически в негодность свои хорошие ботинки парням казалось дельцем стоящим. Из торчка всем и длинным унылым караваном побрели на юг. в сторону Нижнего Бинфилда и Айдхила. По дороге случилась драка. Двое вдруг поссорились. Глупейший казус Пейли состоял в том, что один сказал другому «Больше жри», а тому послышалось «Больше вик». Смертельное оскорбление. И схватились посреди поля. Около дюжины зрителей остались наблюдать. В память мне врезалась деталь. Поверженный противник падает, и слетевшая кепка обнажает белизну совершенно седой шевелюры. Потом кто-то из нас вмешался, драку прекратили. пади тем временем провел дознание, выяснив в итоге, что истинной причиной ссоры был, как всегда, дележ убогих крох сисного. В Нижний Бинфилд мы прибыли совсем рано. Чтобы занять время, Падди отправился по дворам в поисках работенки. У одной задней двери ему наконец-то велели расколоть ящики на дрова. Он в качестве необходимого помощника привел меня, и мы вдвоем все сделали. Тогда хозяин распорядился напоить нас чаем. Не забуду, с каким испуганным видом служанка вынесла поднос и обомлев на полпути от страха, поставив чай наш прямо на дорожку, бросилась обратно в дом скорее закрыться. Такой ужас внушает само слово бродяга. Получив за работу по шесть пенсов, мы купили трехпенсовый каравай и полунции табака. Пять пенсов оставили про запас. Наши пять пенсов Падди для страховки решил припрятать в виду слухов о деспотизме местного бродяг-майора, который обладателей даже столь скудного капитала мог в торчок не пустить. Вообще бродяги имеют обыкновение прятать деньги, зашивая контрабандные суммы в одежду, что карается арестом, если поймают, разумеется. У Чумаря и Падди была на эту тему славная байка. Однажды некоего ирландца, ирландцем называл его чумарь, а паде англичанином, отнюдь не нищего, имевшего при себе целых тридцать фунтов, занесло в деревушку, где ему не удалось устроиться на ночь. Какой-то встретившийся бродяга посоветовал пойти в ближайший работный дом. Рекомендация здравая — негде переночевать, иди и за весьма умеренную цену Возьми спальное место в приюте». Ирландец, однако, решил быть самым умным и даром получить ночлег, прикинувшись бездомной колью. Тридцать фунтов он зашил под подкладку. Между тем его консультант, который все наблюдал, пошел в тот же торчок, а там тихонько договорился с надзирателем, отпросился утром уйти пораньше якобы на работу. И в шесть утра... спокойно убыл, облачившись в костюм ирландца. Начал был ирландец жаловаться на грабеж, но получил только тридцать суток за незаконное вторжение в приют для неимущих.